Глава 311. Я презрительно посмотрел на него, но ничего не сказал. Мужчина в одеждах воина взглянул на худощавого и дал ему знак замолчать, после чего взглянул на меня и спросил, «Могу я узнать, господин маг, какое у этого свитка применение?» Он обладал обширными знаниями, нечто большинству. И я равнодушно произнес «Защита жизни». «Защита жизни»? «Что это значит?» – спросил он, удивившись. «Я объяснил. Это свиток побега с незаданной точкой прибытия. Если вы в опасности, вам необходимо активировать его, и вы телепортируетесь в случайное место на расстоянии пяти километров. Это может спасти вашу жизнь в критической ситуации, поэтому он явно не хуже вашей маски. Вы должны понимать, что нет ничего, что было бы дороже собственной жизни». Этот свиток побега является изделием сильнейшего магистра Джуансон Дженя. Это действительно изделие магистра Джуансон Дженя. Крепкий мужчина с любопытством взял свиток в руки. Он обладал слабой аурой пространственной магии, поэтому я был уверен, что он почувствует это. Я мог легко создать такие волшебные свитки, так что они не имели для меня большого значения. Несмотря на то, что моя пространственная магия не так хороша, как магия света, ее сила все равно на уровне магистра. В конце концов, мне нравились навыки побега с моим девизом, ставящим безопасность превыше всего, и я не мог отказаться от исследований в области пространственной магии. Крепкий мужчина спустя долгое время вернул мне свиток и покачал головой. «Почему? Вы не верите, что его создал магистр Джуан Сонг Джейн?» Я ошеломленно спросил. Он ответил. «Нет, я уверен, что вы как маг высокого уровня не будете лгать мне, а также использовать имя господина Джуан Сонга для обмана. Однако я считаю, что этого свитка недостаточно для обмена на мою маску. Я все еще хочу этот посох». На мгновение я оказался потрясен. «Нет, я не могу этого сделать. Этот магический посох является частью моей жизни, поэтому я не могу свободно его обменивать. Как насчет этого? Я сделаю вам еще два свитка, которые имеют тот же эффект, что и этот. Что вы думаете об этом? Иметь три возможности спасти свою жизнь должно быть весьма полезно. Вы должны знать, что сейчас, когда раса монстров угрожает всему миру, важно иметь возможность спасти свою жизнь». Он странно улыбнулся. Раса монстров, даже я слышал о них, и я их не боюсь. Крепость Телун – самая защищенная территория в мире. Три таких свитка действительно привлекательная цена. И я также уверен, что вы сможете создать идентичные свитки. Но я не хочу их. Есть две вещи, которые вы можете использовать для обмена. Во-первых, это магический посох в ваших руках. Другой будет метод создания магического массива телепортации. «Честно говоря, я и воин, и маг. Я практикую пространственную магию, поэтому можно сказать, что мы из одного теста. Конечно, моя пространственная магия, безусловно, будет иметь разительную разницу с вашей». Мысли этого парня были очень дотошны. Он хочет узнать, как создавать свитки самому. Я подумал и ответил. «Хорошо, но я могу обучить вас только основам». Чтобы стать лучше, вам придется полагаться только на свои собственные силы. Скорее всего, он не ожидал, что я соглашусь так легко. На его лице появилось редкое довольное выражение, и он сразу сказал: «Хорошо, отлично, огромное спасибо. Теперь маска принадлежит вам, Сяосан. Ты можешь сходить прогуляться. Я хочу обучиться магии у этого человека, худощавый, которого звали Сяосан». Сомнением посмотрел на меня. Он кивнул. Старший брат, он точно не мошенник. Я подумал. Так обидно, что я, посланник Бога, выгляжу словно мошенник. Если об этом станет известно, разве они не будут смеяться над смертью? Перестань спорить и выметайся. После этих слов Сяо Сан с большой неохотой покинул дом. Я посмотрел на крепкого мужчину предо мной и тихо распространил слитую энергию, чтобы почувствовать силы его тела. У этого парня действительно было магическое совершенствование, которое достигло продвинутого уровня. Неудивительно, что он попросил меня о методе изготовления свитков. И я спокойно сказал. «Я трижды покажу тебе, как создавать свитки. Все остальное будет зависеть только от твоих собственных усилий и степени твоего понимания». Сказав это, я достал предметы, используемые при изготовлении свитка, и начал обучение. Первый и второй разы я создал быстро, но последний создавал медленно. За короткое время три свитка были завершены. Я отдам эти свитки тебе. С твоим текущим уровнем будет трудно воспроизвести их текущую силу. Однако ты можешь уменьшить расстояние, на которое он сработает. «Лучше всего, если ты не превысишь один километр. После того, как твоя магическая сила возрастет, ты сможешь попытаться увеличить до расстояния, на которое оно сработает». На его лице было уважительное выражение. «Да, великий учитель. Спасибо за вашу опеку. Я этого не забуду». Я кивнул. «Сперва обучение магии и боевым искусствам принесут большие результаты». Но если ты продолжишь двигаться по этим двум путям, ты не сможешь достичь вершины ни одного из них. Тебе надо решить, в чем ты планируешь совершенствоваться. Он криво усмехнулся. Я был очень легкомысленным в молодости. Я всегда думал, что мое тело было мощным и что я смогу справиться с обеими силами. Но теперь я понимаю, даже если уже поздно, я непременно послушаюсь ваших советов. Спасибо, что обучили меня производству свитков. Я определенно буду усердно работать. Могу я узнать ваше имя? Я посмотрел на него. В таком случае могу я задать тебе вопрос. Если ты сможешь ответить на него, я скажу тебе свое имя. Он кивнул. Хорошо, пожалуйста. Какой у вас вопрос? Я слышал от людей, что рядом с крепостью есть долина, рассеченная Богом. «Ты знаешь, где это?» Услышав мой вопрос, он был поражен. «Рассеченная Богом долина? Мне кажется, я слышал о ней ранее. Позвольте мне подумать». Я опустил голову, погружаясь в свои мысли. Он слышал об этом. Я был в восторге. Если он вспомнит, то прибытие в это место будет не напрасным. Да и время поисков сократится. Спустя долгое время крепкий мужчина поднял голову. «Я определенно слышал об этом месте. Кажется, оно находится на плато на территории демонов, там, где большая трещина. Оно находится достаточно далеко от крепости, и вроде бы южнее. Вы можете начать свои поиски оттуда».